Надежда Мамаева. Крылья к резюме обязательны. Глава первая. Стоит лишь разок оказаться в собственном гробу и сразу смотришь на жизнь под другим углом. Это было единственным, о чём я успела подумать перед тем, как спазм сжал горло. Изо рта вырвалась стайка пузырьков и устремилась к поверхности, а я, наоборот, начала опускаться на дно. Нет, в дымовине я ещё не лежала, но если так пойдёт и дальше, то совсем скоро могу очутиться именно в ней. А всё потому, что мои мышцы свела судорога. Вода залива была не столь холодной, чтобы превратиться в крепкие лёты, тем самым не дать мне уйти под него. Но она оказалась и не столь тёплой, чтобы я не превратилась в труп от переохлаждения. Уже практически ничего не чувствуя, Дотянулась до браслета-артефакта на правом запястье, чтобы активировать. Пальцы соскользнули, и сил на вторую попытку не было. Вокруг чернильным пятном расплылась абсолютная тьма и холод. А принимала я эту нецелебную обмораживающую ванну по вине диеты, высокоэффективной гремлиной её дери. Когда сутками ничего не ешь, а если готова потерять сознание, то дозволяется откусить раза два от кура груди на пару. Неделя на таком питании и талия объемом в полтора яблока, если утянуть ее как следует. А хочу ли я иметь эту самую тонкую талию и быть втиснутой в вытягивающее белье, а по факту пыточное приспособление, никто не спрашивал. И вот сейчас это втырхово белье выдавливало из моих легких остатки кислорода а юбка-колокол тянула на дно не хуже корабельного якоря. Я почти окоченела, но, демоны, раздери, умирать вот так, в каком-то шаге, точнее, в нескольких днях, что отделяли меня от свободы, той, что не эфемерная календарная и знаменует совершеннолетие, а настоящий, какую получает каждый дипломированный маг, я не хотела» словно, ломая задеревеневшие мышцы, неимоверным усилием шевельнула пальцами, пытаясь вновь дотянуться до спасительного артефакта и почувствовала, как чьи-то руки тянут меня вверх, рывками, словно я какая-то медуза, причем, судя по усилиям, неподъемная. А в следующий миг я почувствовала, что лишилась нижней половины своего платья, а за ней и сознание. Очнулась я от того, что мои легкие разрывались. Такое ощущение, что по гортани прокатился сгусток первородного огня, чтобы растечься по груди и переплавить ребра. Я закашлялась, резко распахнула глаза, и меня тут же повернули на бок. Когда я смогла сама нормально дышать и вновь бессильно откинулась на спину, то увидела того, кто склонился надо мной. Дракона. А кто еще может смотреть на тебя? Глазами цвета расплавленного золота, с вертикальными и чуть суженными по центру, словно вытянутые песочные часы, зрачками. Прибавить к этому скулы, на которых стремительно исчезал затейливый рисунок из чешуек. Мой взгляд скользнул чуть в сторону, на выбритые виски. Они контрастировали с длинными волосами, что были собраны на затылке в пучок. С последнего сейчас стекала вода. Из-за нее мокрые пряди казались мне беспросветно-черными, хотя одна все же была светлой, словно седой, и это несмотря на молодое лицо. В луче фонаря блеснул ряд колечек, которыми был украшен хрящик уха моего спасителя. «Жива!» — хрипло спросил дракон, неотрывно глядя мне в лицо, будто пытался запомнить, идентифицировать. Я вдруг поняла, что лежу почти голая на нижней палубе судна. Ну, не считать же за полноценную одежду, оставшейся от платья лиф. Тонкие чулки, нижнее белье, что едва прикрывало то место, на которое я сегодня себе нашла неприятностей. А надо мной при этом нависает натренированное мужское тело, рельеф мышц которого не сильно-то и скрывают, разодранная намокшая тонкая мужская сорочка и брюки. На верхней площадке вовсю играла живая музыка, а под теплозащитным куполом веселились гости. Если можно назвать светский раут, где даже обмороки по протоколу и в строго отведенное время весельем. От него-то я избежала менее четверти часа назад. Когда почувствовала, что еще немного, я нарушу этот самый в этикеты, грохнусь посреди великосветской толпы Неизящно, отрепетировано и грациозно, как подобает наследнице древнего аристократического рода, а совершенно по-простецки. Ещё игулка головой, а доски палубы припечатаюсь. Хотела немного подышать воздухом, побыть в тишине, освежиться. И освежилась вся. Будет вопиющий скандал, если меня сейчас кто-то застанет в столь неподобающем виде, позе и компании. И тут. Словно вторя моим мыслям откуда-то сбоку раздалось приглушенное «Сэм, снимай, это будет сенсация!» И тут же меня ослепила вспышка чарографа. Что делает каждая приличная девушка, которую неожиданно застают в пикантный момент? Правильно, старается прикрыться. Неприличная — принять позу поэффектнее. А я была внезапной. Магию призвала на рефлексах. и. В сторону незадачливого оператора полетело сразу два пульсара. А после того, как чара-камера взорвалась, вездесущие папарацци использовали самый доступный стрессосниматель — мат. Именно его звуки придали мне сил, энтузиазма и ускорения. И не только мне. «Бежим, пока остальные не налетели», — выдохнул дракон. Причем на этот раз я заметила, что слова звучали с легким, еле уловимым акцентом, а еще уловила аромат лесного ореха и зимнего аниса, исходивший от незнакомца. Запах был едва ощутимый, перемежавшийся с душком от водорослей и мутной взвеси, вот залива. Сын неба не встала, каким-то одним слитным молниеносным движением перетек в вертикальное положение и рывком за руку поднял меня с палубы. Тело еще не успело отогреться, и я двигалась рывками, как марионетка. Не бурли мне магия, наверняка не смогла бы сделать и шагу. А так, упрямо разгоняя силу по венам, зажигая все пять кругов дара, что у меня были, я заставляла свои мышцы работать. С каждым шагом это удавалось все лучше. Правда, от дракона я в забеге на пару шагов поотстала и подумала, что это знак» а свыше или сниже какая к демонам барьера разница. Решила, что на ближайшем повороте, юркнув в противоположную от дракона сторону. Нехорошо, конечно, уходить, не поблагодарив, но есть в жизни ситуации, когда продолжать знакомство не стоит. Сейчас, похоже, был именно такой момент. Вот только я не учла, что имею дело с драконом, уроженцем Схина а эта сопредельная держава имела очень много нелепостей особенностей. И я не успела опомниться, как незнакомец, видимо, для себя решил, что я недостаточно быстра, и подхватил меня, взял почти на руки, ну, как почти, перекинул через плечо. И я увидела лишь доски пола, потом еще доски, лестницу, двери кают по бокам, в одну из них меня и затащили. Топот преследователей становился всё ближе, а мы стояли тяжело дыша, прижавшись к двери, замок которой успели защёлкнуть в последний момент. Вторая, третья. Судя по звукам из коридора, косяк акул пера пронёсся мимо. «Кажется, оторвались», — надсадно произнесла я и закашлялась, а потом сползла. «По-другому и не скажешь. По стене рядом с дверью села прямо на пол», обхватив колени и откинув голову, глядя во мрак потолка, выдохнула. «Кажется, я живая». Хотелось одновременно хохотать и плакать, но я стиснула зубы, борясь со своими внутренними демонами. И вот чего не ожидала в этот момент, так вопроса. «И зачем ты решила покончить с собой?» Видимо, дракон решил, после того, что между нами произошло, выкать глупо. В первый миг Я задохнулась от возмущения. Покончить? Да я боролась за собственную жизнь изо всех сил. Просто это оказалось сложно, когда твое тело свело судорога. С чего ты взял, что я самоубийца? Достаточно было увидеть, как ты в одиночестве вывалилась за борт без чьей-либо посторонней помощи, а ты сидел на диете и носил при этом корсет. Задала я встречный вопрос и поняла. «Все же благодарность за спасение должна звучать слегка иначе. Хотя бы не таким обвиняющим тоном, что ли?» «Слава луналиким нет», — отрезал дракон. «А жаль, тогда бы ты понял, как можно очень даже легко и непринужденно оказаться в стылых водах. Последние слова я едва сумела произнести. Зубы начали выбивать чечетку. Руки тряслись» и первая попытка сотворить заклинание согревающего воздушного покрывала провалилась. А может, это из-за того, что последние запасы энергии я истратила на то, чтобы разогнать кровь по телу, когда бежала, скрываясь от журналистов. И сейчас сил у меня не было. Не только магических, но и банальных физических. Второй попытки не случилось, потому как у дракона, в отличие от меня... Резерв был, если не полон, то хотя бы не на нуле. Схинец сотворил не только поток тёплого воздуха, который окутал меня подобно покрывалу, но и зажёг пульсар. И когда я осмотрелась, то поняла. Ради этого стоило вынести все страдания, что выпали сегодня, на мою долю, потому что мы оказались на складе. С потолка свисали кольца копчёных колбас и сосисок, На полках лежали головки сыра, и, судя по всему, в моих глазах появился алчный блеск, потому как дракон насторожился, словно приготовился к нападению, и я бы с радостью напала на ближайшую копченую курочку. «Кажется, с причиной твоего падения мы разобрались. Осталось выяснить, кто ты такая», — холодно произнес он, опускаясь на корточки, так что наши лица оказались на одном уровне. «Я?» — переспросила, подыскивая подходящий ответ, который помог бы мне остаться безвестной и потерла плечи в попытке побыстрее согреться. Тихая, скромная девушка, которая может тихо и скромно упокоить любого наглого репортера, если тот решит сделать из ее имени скандальную сенсацию. Судя по тому, каким тоном это было произнесено, Дракон из просто недовольного стал отменно злым. Иначе откуда этот презрительный взгляд, плотно сжатые губы, раздражение, которое ощущалось почти физически? Не репортера, а его чарограф. Я вздернула подбородок и бросила на схинца недовольный взгляд. Это был наглый поклеп. Аркан Лорфа вовсе не смертелен, он всего лишь уничтожает все артефакты в радиусе его действия. «Ты, кстати, и сам не горел желанием позировать перед объективом», — вспомнила реакцию Схинца. «Я просто тоже тихий и скромный», — произнес он, возвращая мои собственные слова. «И ты их как?» «Ты сказал это таким тоном, словно я сорвала твои планы на этот вечер. Не смогла удержаться. Ты почти угадала. Так и не спасал бы меня. Зачем было их нарушать?» Выпалила я чувствуя, что вместе с дрожью меня накрывает еще и истерика. И если у нормальных девушек оная выражалась в криках и слезах, то меня пробивала на сарказм. Дал бы мне помереть во цвете лет. Заодно я бы и своему отцу, который так дорожит своей безупречной репутацией больше, чем родными, отомстила. Как же его безукоризненная и элегантная дочь погибла совершенно неэлегантно банально выпав за борт судна и утонув, еще ведь наверняка бы в газетных листках написали и по визорам в вечерних новостях не приминули бы намекнуть, что я была недостаточно трезва, иначе как могла высокородная наследница рода очутиться в студённых водах в канун новогодия? А ты пила? – перебил мой словесный поток дракон. Я даже не ела, выпалило зло. И почему же? продолжал допытываться этот тип. «Потому что была сыта этим вечером по горло. Но не признаваться же, что, когда талия утянута так, что желудок оказывается по ощущениям в районе горла, внутрь тебя не попадает не только еда, но даже и воздух, и тот через раз. Настолько сыта, что случился голодный обморок». Мне хотелось бы едко ответить на это его ехидное замечание. Хотелось, но не моглось потому что слегка мешала дрожь, которая била мое тело все сильнее, несмотря на заклинание теплого воздуха. Я никак не могла согреться. Наверняка дело было в том, что я вычерпала свой резерв до дна. И теперь организм брал силы из неприкосновенного ресурса — ауры, потому как так дико хочется спать именно при ее истончении. Я была не в силах сопротивляться дремоте и под изумлённым взглядом схинца просто легла на пол, смежив веки. «Что ты делаешь?» — услышала я возмущённая. «Засыпаю или умираю?» — широко зевнула и добавила. «Я ещё не определилась». Несколько секунд напряжённого молчания, а потом меня схватили. Причём не поставили на ноги, а подняли над полом так, что босые пятки оказались в воздухе. Увы, туфли, как и подол платья, ныне почили на дне залива. Я с большим трудом открыла глаза и увидела перед собой дракона. Злого дракона, очень злого, с прищуренными, словно он смотрел на меня сквозь прицел, ярко-желтыми глазами, с побелевшими скулами, на которых четко обозначились желваки, с чешуей, что проступило на его висках, И с этим воплощением гнева я оказалась практически нос к носу. «Так, давай договоримся. Ты не умираешь. Хватит с меня сегодня упущенного ренегата. Труп сомнительной девицы — это уже точно перебор». «Я не сомнительная. Я самая, что ни на есть, настоящая», — возразила уже на чистом упрямстве. Я соловела посмотрела в янтарные глаза дракона. Сейчас зрачок в них вновь был вертикальным» и совершенно бездумно в полубреду выдала. «У тебя такой взгляд!» После чего почувствовала, что проваливаюсь, хотя с учетом моего положения скорее зависаю в обморок. «Эй!» — меня поставили на пол и встряхнули, пытаясь привести в чувство. «Сними!» — из последних сил прохрипела я, имея в виду утягивающее белье, которое не давало нормально дышать. Дракон оказался сообразительным. Пояснений ему не потребовалось. И в следующий миг суперпрочное, сверхэластичное белье и что там еще говорил продавец про эту гадость, которая утянула сейчас мою талию, затрещала, как тончайший и деликатнейший батист. Воздух хлынул в мои легкие. Это было чудеснейшим из ощущений. Правда, теперь пришлось придерживать спадавший лифт и ту пыточную гадость, что была под ним а ведь в магазине уверяли, что её ничем не разорвать. Ха! Просто они не давали протестировать это бельё дракону. Ещё никогда не слышал от девушки эту фразу столь категоричным тоном. Поняв, что мне стало легче, иронично заметил дракон. А меня ещё никогда в жизни так быстро мужчины не раздевали. Хотелось возразить в ответ. Да они меня вообще не раздевали, к слову. Но вслух сказала другое. «Просто я была заинтересована не в процессе, а в результате», — дракон сверкнул в полутьме желтыми глазами. «А сейчас вы в чем заинтересованы?» — уточнил он тоном. «Огласите расписание всех ваших обмороков на сегодня, чтобы я мог спланировать спасательные мероприятия». Хотелось честно ответить, что копченой курочке, но под гнетом воспитания выдавила. «В приличной теплой одежде». При этом меня вновь начало потряхивать. Видимо, организм решил, что раз уж отрубиться ему не дают, то стоит хотя бы согреться. Чего я не ожидала, так это того, что в следующий миг окажусь прижата к мужской груди. Меня обняли так крепко, что захоти я вырваться, ни за что бы не получилось. Да я и не хотела, если честно. А всё потому, что сильное поджарое тело оказалось не просто тёплым, горячим. Настолько, что в первый миг решила, я прикоснулась к первородному огню, тому самому, до которого достаточно дотронуться, чтобы вспыхнуть, сгореть и погибнуть. И лишь спустя несколько секунд я поняла, что это не дракон такой горячий, это я такая холодная. «И всё же, как тебя зовут?» — задал вопрос схинец, когда я перестала дрожать. «Вот ведь упрямый, точно следователь!» что в допросе будет задавать вопрос снова и снова в самый неожиданный момент, пытаясь застать тебя врасплох. И всё это будет длиться до тех пор, пока он не получит ответа. «Это так важно?» — я вскинула голову. Наши взгляды встретились, и у меня перехватило дыхание. Биение пульса отдавалось прямо в висках, а по телу с макушки до самых пяток прокатилась волна. Я стояла и не могла пошевелиться. Зато чувствовать, я словно была одним обнажённым нервом, ощущала в этот момент абсолютно всё вокруг. И холодные доски под ногами, и лёгкий сквозняк. Слышала едва уловимые звуки музыки откуда-то сверху, и то, как шумят волны залива и размеренный гул двигателя, в цилиндрах которого сейчас работали водные и огненные элементали, и даже то, как под водой вращаются лопасти винтов. И то, как гулко стучит сердце дракона, груди которого прижимается моя рука. И напряжение схинца, которое буквально прошивало все его тело. Он рвано выдохнул, прикрыв глаза. Словно его изнутри разрывали демоны, и он прилагал все силы, что у него были, чтобы справиться с ними. А когда через несколько мгновений дракон вновь посмотрел на меня, то стало понятно. Схинец выиграл поединок с самим собой потому что на меня смотрели тёмно-карие глаза, в которых не было ни отсвета янтаря, ни намёка на вертикальный зрачок. «Значит, не скажешь своего имени?» — вновь спросил этот упрямец. «А ты своё?» — я столь же упорно ушла от ответа, причём на этот раз в излюбленной манере гномов, задав встречный вопрос. «А это что-то изменит?» «Похоже, не я одна любила тактику ведения переговоров подгорников. Я буду знать хотя бы имя своего жениха, ведь с учётом компрометирующих обстоятельств я взглядом указала на свой полураздетый вид. Ты, как порядочный джентльмен, должен будешь взять меня в жёны». Я не удержалась от того, чтобы съязвить, и ударила по больному месту большинства холостяков. А судя по отсутствию брачных браслетов, Дракон именно к этой когорте мужчин и относился. Вместо них на его запястье красовался лишь наручень-переговорник. «Не взять, а выдать. Выдать замуж!» — поправил меня Крылатый. И по его тону я поняла. Этот схинец очень порядочный, гад. «Знаешь, платье всё же лучше, чем брак», — заметила я. Дракон мне попался, весьма сообразительный, и намёк понял. Согласен, уходя от скользкой темы, поспешно отозвался он. И если ты посидишь здесь тихо и не будешь пытаться в очередной раз умереть, я тебе его даже найду и принесу. Но тут артефакт, что был на его руке, мигнул красным. Дракон посмотрел на него, нахмурился и пробормотав, но чуть позже пульсаром вылетел из каюты, словно речь шла о жизни и смерти. Правда, едва дверь хлопнула. Тут же раздался скрежет засова, что бывает с внешней стороны каждого приличного склада. Вот ведь, перестраховщик в тырхов я и так без одежды никуда не смогла бы уйти, потому что под покровом одной только иллюзии появляться на глаза гостям было рискованно. Всё же на светском рауте приглашённые через одного были маги, причём сильные, и многим из них не составит труда разглядеть, что у меня под мороком хотя в том, что дверь заперта, был и плюс. Сюда никто и не зайдёт, и девицу в неглиже не обнаружит. Вот только я дожидаться возвращения дракона не собиралась, как и представляться своим именем. Это всё равно, что дать совершенно незнакомому человеку на себя компромат и искренне надеяться на его порядочность, что он не станет тебя шантажировать и пусть реакция на журналистов у нас со схинцем оказалась схожей это еще ни о чем не говорит. я прикоснулась к браслету артефакту тому самому в компании которого тонула а потом дотронулась сразу до зеленого и синего камней посылая сигнал этот артефакт был моей личной разработкой и совмещал в себя сразу несколько функций помимо защитной был переговорником а еще накладывал полог тишины и мог работать, как отвод глаз. Тина, моя сестрёнка-погодка, отозвалась спустя несколько томительных секунд. Её голос звучал взволнованно. «Скай, ты где? Отец жутко недоволен, что ты куда-то исчезла. Здесь такое дело?» — начала я. А затем, вкратце изложив, что со мной случилось, я попросила младшенькую найти мне что-нибудь из одежды и принести как можно скорее. Тина не стала вдаваться в расспросы, за что я ей была отдельно благодарна. Она заверила, что скоро будет, и я отключилась. Что ж, решила, пока я жду её, стоит немного подкрепиться. Я с вожделением посмотрела на копчёности, которые лежали на полке. Ведь каждая приличная диета должна заканчиваться вкусной котлетой, в моём случае колбасой. Так что... Выбора, как провести время до прихода сестрёнки, у меня просто не было. К тому же аппетит ко мне пришёл задолго до еды, а потом и во время, и после, даже когда уже ничего не лезло, и я ощущала себя запасливым хомяком, этот втырхов аппетит всё равно остался. Места в животе не было, а он был. Поэтому я просто не смогла расстаться с сосиской, зажатой в руке. При этом я ни о чем не жалела. Копченая курочка с колбаской и сыр сказались благотворно не только на моем организме и резерве, который начал восполняться, но и на адекватности восприятия реальности. Ведь на пару мгновений, когда дракон согревал, показалось, что он, что я, а сейчас, когда поела, меня отпустило, и я поняла, показалось, что показалось. К тому же теперь я могла взглянуть на ситуацию трезво, отбросив все чувства. В первую очередь, конечно, чувство голода, холода и эйфории от того, что осталась жива. Для начала я постаралась припомнить, что было до моего падения, только ли голодный обморок. На палубе я находилась одна, вроде. Потом на миг прикрыла глаза, голова закружилась, порыв ветра, ударивший в спину, а если ни ветра, нет. Будь я в нормальном состоянии, не такая голодная и перетянутая, я бы даже не качнулась в сторону воды. Но сегодня, спасибо диете, я была просто-таки мастером аж в четырех почти спортивных дисциплинах сразу. По фигурному питанию, шатанию, за борт улетанию и заплыву в стиле ломик на глубину. Правда, последние прервали. И до финишной, точнее, загробной черты, Я не добралась. Последнему я была искренне рада. Чем больше я анализировала, припоминала детали случившегося, тем сильнее было убеждение «спасли меня не просто так». Потому что вопросы, которые задавал дракон, были невинными лишь на первый взгляд. Самый очевидный вывод — он рассчитывал на оплату. Деньгами или услугой. Второе — вероятнее а за свою жизнь ерундовым одолжением отделаться не удастся. К тому же со Схином в последнее время у Ренкора отношения все более напряженные, и в свете этого оказаться должницей дракона не самый лучший вариант. Вот так окажешь эту самую услугу, а законники тебя потом в шпионаже обвинят. Да и банальный шантаж, о котором я подумала с самого начала, опять же, никто не отменял. Поэтому еще раз порадовалась тому, что свое имя крылатому не сказала. Теперь основной задачей было не попасться ему на глаза. С учетом того, что через пару дней у меня защита, а потом, год после дипломной специализации в долине холмов у дивных, разминуться с драконом труда не составит. Просто не бывать на светских приемах в единственном месте, где есть хотя бы малейшая вероятность, снова столкнуться с этим схинцем и всё будет хорошо. Конечно, хотелось верить, что спасли меня всё же из бескорыстного порыва, а не из холодного расчёта. Но, как я успела убедиться, у аристократов зачастую в благородных телах обитают подлые души. Мои размышления прервал лязг засова. Я вся подобралась, затаившись в самой тёмной части судовой кладовки. Ещё и сосиску машинально перехватила на манер ножа. А вторая рука была готова метнуть атакующий аркан. Но я все же надеялась, что это сестренка. А если нет, в общем, моей стратегией являлась вера в собственную тактику и удачу. Вот дверь отворилась, и в полумраке я увидела знакомый силуэт. «Тина!» «Скай, ты тут?» — тихо протянула она, нервно озираясь. «Да!» — отозвалась я и вышла так, чтобы младшенькая меня видела и, не теряя времени, спросила. «Принесла одежду?» «Почти», — чуть замялась Тина. «Только она неприличная. Костюм танцовщицы из ночного клуба?» — уточнила я. «В таком случае остатки платья, что были на мне, могли оказаться и более целомудренным одеянием». «Нет», — сестрёнка прикусила губу. «Это униформа, мужская, и она, наверное, будет тебе...» Немного большевато, но это единственное, что я смогла найти. Младшенькая выглядела оробевшей, постоянно закусывала губу, нервно передергивала плечами, лихорадочно озиралась. Она всегда была такой пугливой, а еще боялась возразить матери. Беспрекословно слушала отца, а недавно безропотно согласилась на договорной брак с герцогом Уолбриджем. Папа просто поставил тину в известность, и она не смогла возразить. Помню, как отец тогда вошел в гостиную, где мы были с сестрой, и будничным тоном сообщил, что через неделю Ти обручится с этим напыщенным индюком. У сестры задрожала нижняя губа, но она ничего не посмела сказать, а папа развернулся и вышел. Вот и все. Занавес. Когда три года назад отец точно так же сообщил, что заключил соглашение на мою помолвку, Никакого занавес не было. Был грандиозный скандал, от которого родитель уйти не успел. Я в сердцах высказала все, что думаю о договорных браках, и сообщила о том, что я не вещь. Но отец не зря был главой тайного совета. Из-за этого герцога Файна опасались вдвойне. Причем настолько, что прямые враги у него категорически не заводились. А все потому, что боялись, хватки человека который сумел проникнуть в весьма тесную компанию вампиров и удержаться в ней ведь политика юриспруденция и лекарские науки были прерогативой клыкастых, и если в последнем случае среди врачевателей легко можно было встретить и оборотней и людей то среди дипломатов все сплошь были детьми ночи и меж них герцог файн в чей Безукоризненной родословной, кроме человеческой, не было иных раз. Так вот, отец в тот раз смял весь мой протест, лишь произнеся. «Без меня ты ничто, и звать тебя никак. Я содержу тебя, как и твою сестру, и твою мать, а ты даже не в состоянии обеспечить сама себе достойный уровень жизни. Так что, пока я плачу за тебя, ты обязана подчиняться». Отец привык ломать под себя обстоятельства характера судьбы. Не только в стенах своего рабочего кабинета, но и дома. Тогда-то я и осознала, что если буду по-прежнему сопротивляться в открытую, меня тоже сломают. И поняла, что единственный выход вырваться из-под этого гнета — стать по-настоящему независимой. Нет, не сбежать из дома, устроиться официанткой или горничной в отель и попытаться жить тихой, обычной жизнью. Это было бы равносильно плевку на репутацию отца. Такого бы он не потерпел ни за что. Поэтому не сомневалась, что решись я на подобную авантюру, уже через несколько часов стояла бы в его кабинете. Скорее всего, я бы даже униформу не успела надеть и приступить к работе. Другое дело, дипломированный специалист высокого класса с достойной зарплатой, статусом и должностью, с которой меня не так просто убрать. Именно поэтому я училась как сумасшедшая. Причем, если шесть лет назад поступила на алхимию, то после преснопамятного скандала с родителем я подала документы еще и на артефактора, решив получить дополнительную специальность. Не сказать, чтобы мне это легко удалось. Решающую роль сыграла то ли моя идеальная зачетка, в которой стояла лишь великолепно. То ли моя фамилия, но так или иначе я своего добилась. В Следующую же сессию в моей идеальной зачетке появилась первая приемлемо. Автограф поставил лично Ульрих фон Грейд, он же Катафалк, которого ненавидели все студенты факультета. И я однажды подумала, как в этом случае он должен относиться к нам. В общем. Я катафалку даже посочувствовала. А всё потому, что к тому времени успела влюбиться в артефакторику. Именно она стала моей основной специализацией, и через несколько дней у меня должна была состояться защита диплома. И если другие ждали этого дня как судного, то я, я так своему совершеннолетию не радовалась. Главное теперь... До этого момента дожить без потерь моральных, физических, финансовых, репутационных. А последние вполне могли быть. Во всяком случае, униформа Стюарда на это не тактично, а прямо-таки вопиюще намекала. «Всё потому, что деликатная Тинина немножко велика?» По факту оказалось, я утонула. Вот в заливе утонуть не смогла, а в белых штанах и рубашке — с фирменными нашивками, запросто. Хотела сначала завернуть рукава и штанины, но потом на кончике моего указательного пальца вспыхнул небольшой огонь. А через секунду запахло и палёной тканью. Я не стала и пытаться повторить трюк дракона с разрывом прочной ткани, а просто прожгла ровную линию, отчекрыжив всё лишнее. Остальное подтянула, увязала и закатала. В темноте, если не приглядываться я даже могла сойти за члена экипажа если очень сильно не приглядываться конечно желательно в кромешной темноте тогда точно сойду ну ты все нервно спросила тина почти отозвалась я и наклонившись вывела на досках пола всего одно слово спасибо такое себе конечно получилось выжигание по дереву но надеюсь дракон оценит хорошо было бы оставить и плату за свое спасение, но по любому ювелирному украшению или артефакту он мог меня найти, а денег с собой ни у меня ни у Ти не было. Так что в памяти Схинца я, похоже, останусь вежливой и жмотистой. Теперь точно все, заключила я, перехватив сосиску, с которой так и не смогла расстаться, и мы с сестрой заспешили прочь, на ходу договорившись, что младшая скажет отцу что мне не здоровится. И она, как примерная сестра, сопроводит меня до дома, как только судно причалит к берегу. Пока же я побуду в одной из свободных кают. Благо, официальная часть Траута уже успела завершиться, и пристать мы должны были совсем скоро. Место, где я могла бы переждать, нашлось быстро. Мы условились с Ти, что как только корабль причалит, я выжидаю 10 минут и схожу на берег. Она подгонит чабиль, в который я под отводом глаз и запрыгну. В ожидании сестрёнки закрыла замок на задвижку и легла на узкую двухъярусную кровать. Запечатывать дверь ещё и заклинанием не стала. Это могло бы привлечь ненужное внимание. Напряжение медленно отпускало. И я смогла в полной мере почувствовать, насколько замёрзли голые ступни, что моя правая коленка разбита, а локоть сажен да и правую скулу как-то подозрительно пощипывала. Нет, в таком виде попадаться на глаза кому бы то ни было тоже не стоило. И нет бы провести этот светский раут с хинского консульства не на борту корабля, а на земле. Увы мне, организаторы мероприятия с чего-то решили, что часовая прогулка по заливу, после которой корабль пришвартуется у набережной, свежий воздух и плеск волн гораздо лучше подойдут, для укрепления добрососедских отношений, чем зал ресторации. И вот теперь чиновники, депутаты, консулы, военные вели неспешные беседы на верхней палубе, с которой доносились звуки живой музыки. А те из журналистов, кто сумел получить аккредитацию, освещали это мероприятие. А я вот затаилась и приготовилась ждать. Только моё одиночество было нарушено гораздо раньше, чем я предполагала. В замке раздался подозрительный скрежет, словно его не открывают уверенно ключом, а тихо и настойчиво взламывают. Спустя несколько секунд вертушок начал медленно, будто нехотя, поворачиваться. «Демоны! Меня никто не должен увидеть!» слетела с кровати и заозиралась. «Увы, под койку было не спрятаться!» Под ней вместо пустоты были три выдвижных ящика. Так сложиться, чтобы поместиться в один из них, я просто физически не могла. Зато я увидела то место, в котором порой обретаются любовники и скелеты, а то и скелеты любовников, шкаф. И пусть он и был узким, как гроб, и столь же привлекательным, но главное, я в него помещалась. Я едва успела в него залезть, как дверь в каюту распахнулась, Через узкую щель я увидела, как внутрь зашёл невысокий щуплый тип в плаще. На его шее болталась на ремне чара-камера. «Вот втырх! И везёт мне сегодня на репортеров, как утопленница на омуте, Подумалось, не кстати. Между тем мужчина достал переговорник и, набрав номер, произнёс. «Всё, Мик, я нашёл свободную тёмную каюту. Сейчас проявлю снимки, и как только причалим на берег, готовь место на первой полосе». «У меня для тебя сенсация». Собеседник ему что-то ответил, и тип, махнув рукой, словно говоривший с ним, его видел, беззаботно отозвался. «Не, не политика, всё безопасно, так что юристы могут не напрягаться. Светский скандал, зато громкая шумиха гарантирована». При этих словах у меня внутри всё оборвалось. Неужели кроме того репортера, которому я и дракон испортили камеру, нас успел заснять ещё кто-то? Вот гремлин горбатый. Меж тем, ни о чём не подозревавший новостник продолжил. «Пятьсот? Не, эти снимки минимум на четыре штуки потянут. Так что готовь гонорар, Мик. За мной не заржавеет. Как раз...» Тут тип глянул на наручные хроносы. «Четверть часа осталось. Успею всё проявить в лучшем виде. Буду ждать на набережной, как корабль причалит. Высылай, После этого он отключился и тут же развил бурную деятельность. Натянул тонкую веревку через всю каюту, достал из камеры пачку непроявленных чарографий, аккуратно развесил их за скрепки на бечевку, достал артефакт-проявитель, что был размером чуть длиннее карандаша, но раз в пять шире. На одном из концов прибора тут же зажегся красный огонек. Им-то тип и стал водить рядом с каждым из снимков, проявляя изображения, что на них я из шкафа разглядеть не могла, и подалась вперёд в надежде увидеть. И тут корабль качнула, я ударилась о стенку шкафа, и этот звук услышал репортер. Реакция у него оказалась отменной. Миг, и он уже распахнул дверцу моего укрытия. Но, как выяснилось, в экстремальных ситуациях и я могу отреагировать не только быстро, но и неожиданно. Неожиданно в том числе и для себя. В общем, если бы были соревнования по запихиванию в рот сосок, кляпов и прочего, то на нём я не заняла бы первое место. Нет, меня бы сразу пригласили в жюри. Сосиска точно попала в рот изумлённому мужику. Незваный визитёр не успел издать ни звука, как у него меж зубов уже очутился мой трофей. Тот самый из кладовки с которым мне не позволила расстаться моя жадность. А в следующий миг в репортера уже полетели чары стазиса. Тип рухнул, как подкошенный. Вот прям стоял столбик и бух. И теперь, лёжа, он пучил на меня глаза и лихорадочно жевал сосиску. Видимо, надеялся, что как только с ней расправится, сможет заорать. А я подошла к нему, стараясь, чтобы моё лицо оставалось в тени изменив голос, произнесла «Именем с хинской разведки вы усыплены». Это была импровизация. Потому что я не представляла, что приличествует этикетам говорить в тех случаях, когда тебя, шпионящую, застаёт в шкафу репортер. Пас рукой, и взгляд журналиста стал расфокусированным и осоловелым. А потом раздался и храп. А я подошла к проявленным чарографиям, готовясь увидеть себя, но вместо этого «О, сколько мне открытий чудных! Сегодня б стоило зарыть!» А после вызвать наемников, пару демонов из пентаграммы и профилактический потоп. «Вот гад!» — вырвалось у меня, когда я рассмотрела, кто именно запечатлен на снимках. На снимках была не я, а мой Грыхтов-жених, тот самый договорной. Джерард Стоксон. И он активно так целовался с какой-то девицей. О том, что именно лобызался, а не соринку из глаз несчастные доставал и журналист просто удачный ракурс поймал, свидетельствовало два факта. Во-первых, снимков была серия. И, во-вторых, Джер красотку активно лапал. Так что длинный подол на женской ножке задрался аж выше бедра. Особо тёплых чувств я к жениху не испытывала. Он ко мне и подавно. При нашей первой встрече, помнится, резанул по мне неприязненным взглядом. Так, словно я была помехой его планам, глупой дурочкой, что забыла о приличиях и бросилась ему на шею. А потом, когда мы остались наедине, этот высокомерный гад обвинил меня в том, что я должна была настоять и отказаться от обручения, переубедить отца. На этих словах я рассмеялась ему прямо в лицо и посоветовала. Если Джер настолько против этого брака, то пусть сам попробует переубедить герцога Файна. На это предложение жених от чего то закашлялся. И пусть ничего не сказал, но в его взгляде я прочитала «Ведьма». И еще несколько эпитетов, из тех, которыми чаще всего сообщают окончательную и нецензуренную правду. В общем, между мной и Джером вспыхнуло крепкое и взаимное чувство ненависти. Но надо мной давлел отец, которому было выгодно породниться с семейством Стоксонов. Над женихом неустойка, в случае, если помолвка будет расторгнута по его инициативе. Не скрою, мне не раз хотелось послать жениха к низвергнутым. Но я понимала. Решив сбрыкнуть, отец начнет давить, пока не прогнет меня. Поэтому я сделала вид, что смирилась с обстоятельствами, стала покладистой дочерью, насколько это вообще было возможно. А всё ради того, чтобы мне дали возможность нормально доучиться. Джер тоже изображал образцового жениха. Никаких публичных скандалов. Я, конечно, не сомневалась, что у него есть интрижка, а может и не одна. Но, как выражалась моя мама, пока это недостояние общественности, этого и нет. И вот сегодня такой плевок мне в лицо. Я хотела сначала уничтожить чарографию, а потом подумала, это же отличный повод, чтобы разорвать помолвку. К тому же в таком свете моя практика в долине холмов будет логичной. Расстроенная изменой невеста уехала из столицы, подальше от предателя-жениха. Мне нужно будет лишь остаться у дивных на пару лет. И думаю, с этим проблем не возникнет. Артефакторы — штучный товар. А артефакторы — алхимики и подавно. Я повесила снимок обратно на прищепку, а потом посмотрела на мирно спавшего щуплого журналиста, на его ботинки и, когда корабль причалил, дверь каюты открылась, и на пол ступили эти самые коричневые мужские ботинки. Правда, сейчас в них был не журналист, а я. Плащ репортера сидел на мне мешковато, но это не столь сильно бросалось в глаза. Шляпа, очки, что позаимствовала у новостника. Я оказалась серой мышкой среди других журналистов, что спешили на берег, безо всякого отвода глаз, который порой может не скрыть мага среди своих коллег, а лишь привлечь к нему больше внимания. Идя по нижней палубе, я щелкнула пальцами, снимая собственные заклинания стазиса и сна. Надеюсь, папарацци успеет со своей сенсацией. Как выяснилось чуть позже, он таки действительно успел. Уже садясь в машину, я увидела, как мчится по трапу, а потом и по набережной в сторону неприметного серого чабиля знакомый тип, сверкая красными в желтую полоску носками и прижимая к груди стопку снимков. А я усмехнувшись подумала, что этот вечер не такой уж и отвратительный. И так я думала вплоть до следующего утра, когда проснулась с дикой болью в горле. Все же купание в холодной воде. Дало о себе знать. Теперь из всех приёмов ораторского искусства я могла использовать лишь выразительное молчание. И молчала всё то время, пока мама выговаривала о моей безответственности. Как? Как я могла уйти с приёма столь возмутительным образом, ни с кем не попрощавшись, поправ нормы приличий, что на это скажет мой отец, который был вчера явно недоволен моим поступком? Для неё сейчас это было единственным по-настоящему важным. Ведь за проступки дочерей наказывались не только, собственно, дочери, но ещё и герцогиня Файн, как та, кто плохо нас воспитала и допустила конфуз. Папа легко мог урезать ей расходы на неделю, а то и две. А для той, кто привыкла ни в чём себе не отказывать, это было серьёзным ударом, и маму это не устраивало она не скрывала что вышла замуж за отца по любви к деньгам чуть больше двадцати лет назад красавица графиня из обнищавшего рода вынужденная работать с секретарем с радостью согласилась на предложение герцога файна стать его супругой еще бы недряхлый старика статный красавец при деньгах положении а то что у него характер тяжелый как могильная плита Так должен же быть у почти идеального жениха хоть один маленький недостаток. В общем, для той, у кого из приданного были одни безупречные манеры, воспитание, милое лицо и куча семейных долгов, этот брак стал отличным вариантом. Мама приняла правила игры быть блистательной великосветской дамой, чья репутация вне подозрения, и подарить отцу наследников. С последними, правда, не сложилось. «Родились мы с Тиной, но тут уж, как говорится, претензии не к нам с сестрой, а к производителям». «Ничего ответить?» — под конец своей тирады раздраженно спросила мама, тем выдернув меня из размышлений. «За свою жизнь я приобрела много умений, в том числе и делать вид, что внимательно слушаю собеседника и думать о своем». «Я болею!» — просипела, высунув заложенный нос из-под одеяла. Родительница словам не поверила. Положила ладонь на лоб, потребовала открыть горло и, лишь убедившись, что я не симулирую, вызвала лекаря. Всё же серьёзное недомогание могло быть оправданием моего поведения в глазах отца. А это значит, что и её не ждут финансово-карательные меры. К слову, папа, узнав, что я заболела, ничего по поводу вчерашнего не сказал. А вот мама промолчать не смогла. Правда, высказывала она свое возмущение не отцу. Герцогиня, самоубийцей собственного благосостояния, не была, а прибывшему врачевателю. Семейный целитель осмотрел меня и поинтересовался, как будем лечиться, с помощью магии или без. В первом случае я уже через пару часов забуду о простуде, но тогда на неделю стоит воздержаться от применения дара, а после еще и придется заново балансировать энергетические каналы из-за вмешательства чужой энергии. Вот только для артефактора, оперирующего тонкими настройками магомеханизмов, любой сдвиг контура источника силы мог грозить дрогнувшим вектором плетения и, как следствие, поломкой магомеханизма, с которым чаротехник работал. Во втором случае валяться мне в постели с настойками и эликсирами вплоть до дня защиты диплома. Зато магия будет при мне. «Давайте лучше противные микстуры и порошки», — просипела я. Целитель, понимающе и, как мне даже показалось, одобрительно усмехнулся и выписал целый список. Его он и озвучил родительнице, присовокупив. «И не забудьте про усиленное питание. Вашей дочери не мешало бы прибавить пару фунтов для организма юного мага, «Это не повредит». «Как усиленная!» — подавилась вздохом мама. «Ей, наоборот, нужно сбросить. У неё на свадьбе должна быть идеально тонкая талия, уже и платье у лучшего модельера столицы для этого заказано». Тоном специалиста по похудению, который считает, что всё съедобное вредно, заявила мама. «Если вы продолжите в таком же духе...» То к алтарю ваша дочь прибудет не только в элитном свадебном платье, но и в гробу, отчеканил врачеватель. Вот за что я его любила. Так это за то, что в отличие от многих, он никогда не был подобострастным, ни перед отцом, ни перед матерью, о целитель меж тем продолжил. Герцогиня, в отличие от вас, ваша дочь, маг. он наступил на больную мозоль родительницы, которая дара была лишена. «И ей требуется гораздо больше энергии. Я не единожды уже это говорил. Но вы предпочитаете каждый раз об этом забывать. Поэтому, полагаю, мне нужно будет повторить свои рекомендации герцогу. Надеюсь, у него с памятью получше». «Не нужно. Я вас услышала», — процедила мама. И прозвучало это средним между «спасибо» и «идите на нафтырх». Целитель удалился, — А после мне впервые за долгое время было позволено есть всё, что хочу. И в неограниченном количестве. Но вот подлость. Ничего не хотелось. Только спать. Чем я и занялась. А потом были то ли видение, то ли реальность, когда меня тормошила горничная сита, а потом идти вливало в горло по ощущениям расплавленный свинец, а ещё смутно в полудымке лицо отца которая растворилась в тумане, оставив после себя только сурово поджатые губы, а затем у моего полубреда и вовсе появился сладковатый привкус ужаса, потому что мне привиделся дракон, тот самый, которого я встречать категорически не хотела, даже в царстве грез. Он возник, соткавшись из ночного сумрака, когда я стояла на знакомой улице трех иголок, озираясь по сторонам, и дрожала от холода. Схинец появился неожиданно. В свете лун блеснул ряд мелких колечек, которые украшали его ухо. Казалось, крылатый был далеко, но миг, и вот уже рядом, причем столь внезапно, как это может быть только во сне, он подошел и обнял, согревая. И мне стало так тепло и уютно в его объятиях, как вдруг случилось то, с чего начинаются все несчастья в мире. Именно из-за этого происходят серьезные ошибки, которые совершают все без исключения живые и даже некоторые мертвые. Я проснулась, разбил в дребезги мой крепкий сон, хотя по ощущениям сразу череп — звонарный артефакт. Тот самый, что был сотворен специально для пробуждения самым противоестественным путем. Этот гадский магомеханизм дребезжал у меня на тумбочке подпрыгивая и уворачиваясь каждый раз, когда я пыталась прихлопнуть его ладонью и заставить замолчать. Под конец не выдержала и сделала то, о чём давно мечтала, шарахнула по нему магией от души, и наступила блаженная тишина. Но самое паршивое уже произошло, сон улетел. Поворочавшись в постели, поняла, что ещё немного, и я просто накручу на себя всё и одеяло, и матрас с периной, и подушку, а потому решила встать. Хотя в ногах была еще слабость, а руки казались и вовсе будто не моими, чувствовала я себя намного лучше, чем до этого. Во всяком случае, горло не болело, а вот желудок, он тоже не болел. Он просто протестовал, свернувшись в ультимативной форме фиги. Потому я, накинув халат, вышла из комнаты и целеустремленно направилась на первый этаж, где располагалась кухня. И там, открыв холодильный шкаф, впилась в сочный, прожаренный до хрустящей корочки и истекавший соком стейк. Едва не заурчала от удовольствия, как кошка жуя внушительный кусок, когда услышала: "И что ты, больная, делаешь у холодильни?" Голос нашей кухарки был настолько сварлив, что его можно было использовать вместо сверла, причем по бетону. Но я давно уже поняла, это была показная, нарочитая строгость, потому что хоть кирха и ворчала на нас сти, но втайне от матери все равно подкармливала вкусняшками, что в детстве, что сейчас. «Наслаждаюсь жизнью», — ответила, спешно проживав все, что до этого так жадно откусила хотя мой голос ни единой нотой не выдал, что я секунду назад изображала удава, за один раз впихнув в себя невпихуемое. Кирха все прекрасно поняла и ехидно пожелала. «Приятного аппетита! Но если вы, госпожа, подождете немного, я пожарю вам горячие блинчики». «Со сметанкой?» Я воровато выглянула из-за открытой дверцы холодильного шкафа. Моя щека была оттопырена потому как я, поняв, что разоблачена, решила больше не таиться. «Со сметанкой!» — хитро улыбнулась кухарка. И спустя четверть часа я сидела на кухне на стуле, прятала глаза в чашке с горячим утренним какао и смотрела в печальное лицо зимнего рассвета. И тут вспомнила, что будильник я поставила на самый важный день в моей жизни, день защиты диплома. Закашлялась едва не подавившись, и спросила, «Какое сегодня число?» «Так, двадцать четвертое. Вы два дня проспали. Ваш отец приказал, если сегодня лучше не станет, вызвать врачевателя и использовать магию для лечения». «Мне лучше», — хлопая себя по груди, чтобы не подавиться, заверила я. «Очень лучше. Так всем и передай». Это я уже кричала, пульсаром вылетая из кухни. «Только бы не опоздать! Только бы не опоздать!» — стучала на батом в мозгу, пока я лихорадочно впрыгивала в штаны серого делового костюма, застегивала блузку и жакет, сворачивала волосы в тугой пучок и запихивала в тубус чертежи, а во вместительный портфель, собственно, диплом и сопроводительные листы к нему. Уже перед самым выходом надела закрытые туфли в тон на высоком каблуке, плащи поверх накинуло согревающее заклинание понадеялась что так добегу до машины и не замерзну но как оказалось на поверку во мне сейчас было столько адреналина что я не почувствовала бы холода не только без чар но и без верхней одежды выскочила на крыльцо спустилась по ступеням и целеустремленно направилась к гаражу рядом с домом можно было бы попросить жерома выгнать чабиль и прогреть но самой Быстрее, машина едва я повернула ключ зажигания, заурчала. Проснулись элементали в цилиндрах, тихо, почти мелодично застучали поршни. Я аккуратно вырулила на дорогу и только на ней вжала педаль в пол. Должна успеть. Я жила не в одном из небоскребов в центре Ринкора, и уж тем более не в малоэтажном районе Йонтра, хотя мне самой по душе были и домики старого фонда, но. «Статус» — это слово для отца было не пустым звуком, а для меня — изощренным проклятием. И именно этот демонов статус мне многое не позволял. Поэтому только особняк. Правда, не в самой столице с ее плотной застройкой, а в пригороде на виноградных холмах. Здесь не было маленьких участков или повторяющихся домов со стандартной застройкой. Зато было много зелени, роскоши и, стабильности. Местные дома на моей памяти ни разу не выставлялись на продажу. Здания сотни лет принадлежали одним и тем же именитым родам, поэтому на холмах нет случайных соседей, прохожих и заборов. Только прозрачные магические контуры по периметру владений, отсюда до центра ринкора, 40 минут езды на машине, если, конечно, не попаду в пробку а по утреннему времени это вполне вероятно. Но я все же успела. И Чабиль аккуратно вписался в единственное место на парковке. Я подхватила тубус, портфель с документами и заторопилась к крыльцу академии. Все мои мысли были лишь о защите, поэтому я не сразу среагировала, когда дорогу мне заступила какая-то девица, чуть не врезалась в нее, подняла взгляд от ступени и... Узнала своё препятствие, хотя до этого видела лишь раз эту красотку на чарографии. «Я тут тебя. Уже полчаса жду. Нам надо поговорить!» Требовательно высокомерным тоном начала она и, скривив губы, добавила. «О Джерарде? Ни грамма вежливости, ни дюйма сдержанности. Захотелось скривиться от такой нахрапистости. Да». Говорившая не была одета в короткие шорты или мини-юбку с батфортами. На ее губах не было алой помады, а на пальцах длинных накладных ногтей лишь выглядывавшее из полураспахнутого алого пальто черное платье до колена, облегавшее женскую фигуру, как вторая кожа, лакированные сапоги на шпильке. Но, тем не менее, ее облик носил почти неуловимый флер вульгарности. Хотелось сказать, что нам, Не о чем говорить, но если девица настолько упорно, что так долго меня караулила, с нее станется и дальше проявить недюжинную настойчивость. Так что лучше пресечь все сразу и на корню. Полторы минуты. Холодно отчеканила я, умышленно опустив приветствие. — Что? — у ржеволосой красавицы от удивления округлился рот. — У вас есть полторы минуты, чтобы изложить суть. Время пошло. Демонстративно вскинула руку и посмотрела на запястье с хроносами. Говорила подчеркнуто вежливо и отстраненно, чтобы, если не поставить эту девицу на место, то хотя бы не уподобиться ей. — Ты! — раздула ноздри красотка. Ей явно нечем было крыть в ответ. Разве что матом. И рыжей этого очень хотелось. Я почти слышала скрежет, так она стиснула зубы, чтобы не начать брониться, как базарная баба. Наконец она справилась с собой. На это ушло 30 секунд. Я засекла. Впрочем, оставшегося времени ей хватило, чтобы выдвинуть свои требования, больше похожие на ультиматум. Мы с Джерри любим друг друга. Мы счастливы. А ты стоишь на пути нашего счастья. Ты должна разорвать с ним помолвку. И из-за чего? Я чуть... Приподняла бровь, постаравшись придать лицу скучающее выражение. Девица поперхнулась вдохом. — Как это? Из-за чего? — Из-за скандала. Все новостные листки об этом писали. Возмутилась она от моей неосведомленности. — Как так? Жених прилюдно изменил мне, а я не в курсе. И что с того? Из-за этого я должна бежать, ломая каблуки к отцу, и требовать, чтобы он немедленно разорвал договор? Ну, да, ошарашенно произнесла рыжая. А заодно выплатить неустойку, как инициатор расторжения соглашения между нашими семьями, продолжила невозмутимая. Нет уж, изволь. Но я подожду, пока адвокаты семьи подготовят претензию, чтобы уже Джерард платил по счетам во всех смыслах этого слова. Ну ты одно слово, одно оскорбление. «И мои адвокаты заглянут и к вам», — предупреждающе подняла указательный палец. «Терва!» — выпалила рыжая, сдержавшись разве что чудом. А затем она, выдохнув, сжала кулаки и взвизгнула. «Ты же знаешь, что эта неустойка ударит по состоянию его семьи. И только поэтому я должна поддаться эмоциям, затопать ножками и первой заявить о расторжении договора», — тонко усмехнулась. «Знаешь ли, я тоже дорожу состоянием своего отца и не собираюсь тратить деньги попусту. Я предпочитаю их приумножать. И ты, милая, своими демонстративными поцелуями мне в этом весьма помогла. Поздравляю, ты отлично все подстроила». Это была всего лишь догадка, но все же мой жених был достаточно осмотрительным и сам бы под прицел чара камер репортеров подставляться не стал. А вот эта рыженькая могла. Наверняка она рассчитывала на то, что после такого громкого скандала её любовник будет вынужден расторгнуть помолвку и остаться с ней. А вот о том, что наше со Стоксоном обручение — это в первую очередь контракт с кучей взаимных обязательств и внушительной неустойкой для той из сторон, которая первой потребует аннулировать соглашение, девица, похоже, не знала. И это обстоятельство стало для неё сюрпризом. Потому-то сейчас она и пыталась спасти положение, в первую очередь финансовое. Вывести меня на эмоции, чтобы я в порыве злости, ревности, гордости до да чего угодно стала инициатором расторжения договора, не дожидаясь, пока семейные юристы найдут соответствующий подпункт. Я не сомневалась, что такой в контракте точно есть. Но стоксаны наверняка, постараются претензию оспорить. Сумма все же немалая, не преуспеют, конечно, но это дело не пары часов. А тут я вся в гневе, требующая немедленного разрыва и, по сути, являющаяся его инициатором. А это значит, что и выплата неустойки по расторжению ляжет на рот Файн. Как ты? Откуда узнал? Она задохнулась от избытка эмоций, у которых был Явственный бранный оттенок. Догадалась. Сейчас моим голосом можно было заморозить. Залив. До дна. Гадина. Меркантильная зараза. Я тебя ненавижу. Если бы ты сдохла, мне расценивать это как угрозу? Я посмотрела на нее, словно прицеливаясь для выстрела, и добавила. К слову, время вышло. Шагнув в сторону, обошла рыжую и уверенно двинулась дальше, искренне надеясь, что выгляжу невозмутимой. Хотя внутри все кипело и клокотало, но сейчас я была как никогда рада, что меня с детства учили непреложному правилу. Тому, что файны никогда не показывают своим врагам три вещи — слез, спины и глупости. С этими мыслями я и шла по коридорам академии. А когда открыла дверь в аудиторию, где уже собралась почти вся наша группа, то выяснилось, что я даже умудрилась не опоздать. Присела на свободное место рядом с Трис Торвин. Кроме нее и меня в нашей группе была еще одна девушка и 23 парня, хотя на данный момент 22. Итак, одного нет. Оглядывая нашу группу, резюмировал профессор Грейт, потирая запястье под рукавом пиджака, словно там был браслет, который он не привык носить. Или не словно, пригляделась и точно. Из-под манжета рубашки выглядывал край металлического обода. Интересно, не обручального ли? Но додумать мысль не успела. Именно в этот момент дверь в аудиторию с шумом раскрылась, явив опоздуна Дика Дрейка. И я тут же забыла о катафалке. Парень, шумно выдохнув, спросил. «Я не опоздал?» При этом Дик напоминал Гризи только-только пробудившегося от зимней спячки. «Нет, Дрейк, ты так пунктуален, что по твоим опозданиям можно сверять времена года», — с сарказмом отозвался Катафалк. Взлохмаченный одногруппник втянул голову в плечи и постарался незаметно, это при его доросте и габаритах, прокрасться на заднюю парту, а профессор меж тем продолжил. «Сейчас я оглашу очередность защиты». Первая дюжина адептов защищается до перерыва, вторая — после. И Катафалк начал зачитывать фамилии. Моя оказалась первой, но во второй партии защищавшихся. Поэтому до перерыва я делала то, чего делать наследнице рода Файн, урожденной герцогини, не полагается в принципе. Я нервничала и не скрывала этого. «Стив». Залетевший в аудиторию с возгласом список защитившихся с их оценками вывесили, заставил подорваться с места. Мы все дружно ринулись смотреть результаты. Но едва я прочла первую фамилию, Торвин, и размашистая, великолепно, напротив оной, как услышала голос катафалка. «А у меня ведь в этом году защищается еще одна дипломница». Макс смежной специализации, алхимик, артефактор. Мне её подкин, попросили стать руководителем работы у девушки. Так вот, в её работе очень интересная теория. Да что же это я, а Скай в третьем лице? Вот же она. Сейчас сама всё расскажет. Только вас познакомлю. И уже громче обращаясь ко мне. Скайрин Файн, подойди сюда. Демоны, не прячься, я тебя вижу и даже не думай под стол уползать». Уже слегка обеспокоена, словно что-то почуяв, предупредил катафалк. К слову, его опасения были небезосновательны, потому как я спряталась сначала за спину Громилы Дрейка, потом за худого, но высокого, как каланча, Стива, и, да, к своему стыду я действительно подумывала о совершенно неподобающем для герцогини поступке и с вожделением поглядывала на скатерть стола. Ее край почти касался пола. А все потому, что заметила, с кем меня так жаждал познакомить катафалк. С тем самым драконом, с которым мне было бы лучше не встречаться. Меж тем Грейт с целеустремленностью тарана попер на меня, подцепив на буксир схинца. Вот только все это было ровно до того момента, как его знакомый меня увидел. А потом уже катафалк оказался на прицепе. Я же сглотнула, разумом осознавая, что мне не уйти. Но инстинкт самосохранения я невольно отступила, потому что поняла, если и есть в мире живое воплощение опасности, оно сейчас передо мной. Дракон выглядел доброжелательным, уверенным, спокойным, но за этим спокойствием чувствовалась готовность уничтожить любого, кто посмеет ему перечить. Так что я не обманывалась. Этот схинец — высший хищник. Тот, с кем даже вампиры, представители сильнейшей правящей расы, предпочтут худой мир, доброй ссоре. Стоять, бояться, — рявкнул Грейт, видя мой наступательный маневр на задней передаче. — Я уже, — отозвалась ошарашенно. — Вот и хорошо, — удовлетворенно произнес Катафалк и непринужденным светским тоном добавил. Я хотел бы познакомить вас, уважаемый Дарквард Бронфилд, с моей дипломницей Скайрин Файн. Талантливая девушка. Отлично вскрывает засовы. В тон катафалку подхватил дракон, заставив преподавателя закашляться. А я при этих словах удостоилась от схинца такого взгляда, которым гвозди в крышку гроба можно заколачивать с одного удара».